Глава седьмая. Из леса. Пока Ранту прямо тащился через лес, сквозь голые ветви стал пробиваться серый рассвет. Сначала юноша его не замечал, когда же наконец заметил, что сумрак понемногу рассеивается, то удивился. Неважно, о чем говорили ему глаза, он никак не мог поверить, что целую ночь добирался от фирмы до Эмондова луга. Конечно же, идти по привычной, надежной карьерной дороге днем совсем не то же самое, что продираться через ночной лес. С другой стороны, казалось, прошли уже дни, как он видел на дороге всадника в черном плаще, и минули чуть ли не недели, как он и ты сели было ужинать. Он больше не чувствовал, как матерчатая полоса режет плечи, но если уж говорить об этом, он вообще не чувствовал ни онемевших плеч, ни ног. Однако из груди Ранда с хрипом вырывалось тяжелое дыхание. Горло и легкие давно уже горели, словно от огня, а от голодных спазмов в желудке его чуть не тошнило. Незадолго до рассвета Тэм замолчал. Ранд не помнил точно, когда слышал в последний раз бормотание тыма но теперь остановиться и выяснить, что с отцом он не отваживался. Остановись он сейчас, вряд ли заставит себя идти дальше. Каково бы ни было состояние тема, Рант ничем помочь ему не мог, только тащить волокуши. Единственная надежда впереди, в деревне. Юноша боролся с усталостью, стараясь ускорить шаг, но одеревенелые ноги не слушались, и он продолжал медленно и тяжело идти вперед. Он почти не замечал ни холода, ни ветра. Откуда-то потянуло слабым запахом горящего дерева. По крайней мере, Рант уже почти пришел, раз ощутить дымок из деревенских труб. Однако, появившаяся на его лице усталая улыбка сразу сменилась нахмуренно с тревожным выражением. Дым тяжело слался в воздухе, слишком тяжело и слишком густо. В такую погоду в каждом камине мог ярко пылать огонь, но все равно дым был слишком плотным. Мысленно Рант опять увидел бегущих по дороге троллоков, Тролоки шли с востока, со стороны Эмондова луга. Юноша пытался разглядеть дома на околице, готовый позвать на помощь первого, кто увидит, пускай даже им окажется Кенбуе или кто-то из копленов Слабый голос подсознаний настойчиво убеждал надеяться на то, что там кто-то может ему помочь. Внезапно сквозь голые ветви последних деревьев показался дом, и Ранд продолжал шагать вперед. Когда он, пошатываясь, вошел в деревню, надежда сменилась горестным отчаянием. Вместо половины домов Эммондова луга громоздились груды почерневших булыжников. Из обогленных балок грязными пальцами торчали закопченные кирпичные трубы. Тонкие стройки дыма все еще поднимались над развалинами. По пожарищам бродили жители деревни, некоторые еще в ночных одеждах с перепачканными сажей лицами, где, вытаскивая уцелевшую кастрюлю, а где просто с несчастным видом вороша палкой обгоревшие обломки. То немногое, что удалось спасти от огня, перегораживало улицы. Стояли высокие зеркала, полированные комоды, высокие буфеты. Вокруг стулья и столы с наваленными на них матрасами и бельем, кухонной утварью, тонкими стопками одежды и прочим имуществом. Разрушение пронеслось через деревню, похоже, беспорядочно. На одной улице стояло в ряд пять целехоньких домов, а в другом месте, среди прокатившегося опустошения, одиноко возвышался единственный уцелевший дом. На дальнем берегу Винного ручья окруженные группами людей гудели три громадных костра, сложенных на Беллтайн. Ветер клонил к северу толстые столбы густо-черного дыма, в котором просвечивали беззаботные искорки. Один – Из дхуранских тяжеловозов мастера Алвира волок что-то по земле. Ранд не мог разобрать, что именно, в сторону фургонного моста к кострам. Заметив между деревьями Ранда, к нему заспешил Харал Лухан с испачканным копотью лицом, сжимая толстыми пальцами тяжелый, как у лесоруба, топор. Кряжистый кузнец был одет лишь в измазанную сажей ночную рубашку и башмаки. На груди его сквозь разорванную ткань виднелся воспаленный красный ожог. Возле волокуши кузнец опустился на колено, глаза Тэма были закрыты, дыхание оставалось слабым и затрудненным. — Троллоки, да, мальчик? — спросил рандом мастер Лухан, охрипшим от дыма голосом. — Здесь тоже, здесь тоже. Считай, как хочешь. Но раз мы живы, нам по сравнению с другими еще повезло. Ему нужна мудрая, но ради света где же она? — Эгвейн! Пробегавшая мимо Гвейн, руки которой были заняты разорванными на полосы для перевязки простынями, оглянулась, но не замедлила шаг. Ее глаза смотрели куда-то далеко. Из-за темных кругов под глазами они казались еще больше, чем на самом деле. Потом она заметила Ранда и остановилась, судорожно вздохнув. «О нет, Ранд! Твой отец! Он? Пойдем, пойдем, я провожу тебя к Найнив!» Ран слишком устал и был слишком ошеломлен увиденным, чтобы говорить. Всю ночь Эммондов Лук представлялся ему островком безопасности. Теперь же ему, похоже, оставалось одно – уставиться в смятении растерянным взглядом на покрытое дымными разводами платье Эгвейн. Он отметил необычайные подробности, словно они имели для него большую важность. Нижние пуговицы сзади на платье были пришиты криво, а руки у Игвен чистые. Ранд удивился. Почему у нее чистые руки, а на щеках пятна сажи? Мастер Лухан, видимо, понял, что творится на душе у юноши. Положив топор на оглобли, кузнец подхватил заднюю часть волокуш и мягко двинул их вперед, подталкивая Рандой идти за игвейн. Юноша, словно бы во сне, заковылял следом за девушкой. У него мелькнула мысль. Откуда мастер Лухан узнал, что те твари троллоки? Он мелькнул лишь на крайний миг. раз Тролоков распознал тем, то почему бы и мастеру Лухану их не узнать? «Все сказания – правда», – пробормотал Рант. «Похоже, что так, парень», – сказал кузнец, – «похоже, что так». Рант вряд ли слышал его. Он целиком сосредоточился на том, чтобы не отстать от стройной фигурки Эгвейн. Юноша собрался силами как раз настолько, чтобы у него появилось желание поторопить девушку, хотя, по правде говоря, Эгвейн старалась и так идти, чтобы двое мужчин поспевали за ней со своей ношей. Она провела их к дому Колдера, что находился на полпути к лужайке. Чернили подпаленными края соломенной кровли. Сажа покрывала бледные стены. От домов на другой стороне улицы остались лишь каменные фундаменты. Дады груды обгорел балок и залуй. Первая была прежде домом Берина Тейна, одного из братьев Мельника. На месте другой когда то стоял том а белла коутона от сам это даже дымовые трубы обвалились подожди здесь сказал игвин и взглянул на них будто ожидая ответа. они же просто молча стояли и девушка что то прошептал убежала в дом мэт произнес ранд он не он жив сказал кузнец опустил носилки и медленно выпрямился я видел его совсем недавно Чудо, что хоть кто-то из нас жив. То, как они вломились в мой дом и в кузню, заставило бы подумать, что у меня есть золото или драгоценность Одному Элзбет раскроила череп сковородой. Этим утром она лишь взглянула на оставшееся от нашего дома пепелище и, прихватив самый большой молот, какой смогла откопать в развальных кузнице, отправилась за деревню охотиться на тот случай Если кто-то из них прячется там вместо того, чтобы унести ноги. Я почти могу пожалеть ту тварь, которую она найдет. Кузнец кивнул на дом Колдера. Мисс Колдер и еще несколько тех, у кого уцелели дома, приютили раненых и оставшихся без крыши над головой. Когда мудрая осмотрит Тэма, мы найдем ему постель. Может быть, в гостинице. Мэр уже предлагал. Но Найниф говорит, что раненые пойдут на поправку быстрее, если им не будет тесно. Ранд опустился на колени. Поведя плечами, он сбросил одеяльную упряжь и стал поправлять плащ на теме Тэм не двигался, ничего не говорил и не стонал. Даже когда одеревенелые пальцы Ранды неловко толкали его. Но он еще дышал. Мой отец. Все прочее – горячечный бред. А что... То, если они вернутся, подавленно сказал Рант. Колесо плетет так, как хочет колесо, с беспокойством в голосе сказал мастер Лухан. Если они вернутся, ну, сейчас они ушли. Так что разберем обломки, в восстановим разрушенные. Он вздохнул, лицо его стало разглаживаться. Он постучал костяшками пальцев по пояснице. Только сейчас Рант впервые понял, что днюже мужчина устал так же, как и он. Еще... если не больше. Кузнец смотрел на деревню, сокрушенно качая головой. Не думаю, что сегодняшний день подходит для Былтайна, но мы проведем его, как всегда. Он вдруг подхватил топор, а лицо его отвердило. Меня тоже ждет работа. Не тревожься, парень. Мудрое позаботится о нем, а свет позаботится обо всех нас. Если же свету будет не до нас, что ж, мы сами о себе позаботимся. Не забывай, мы из дворечия. Пока кузнец шагал прочь, Ран по-прежнему, стоя на коленях, посмотрел на деревню, впервые посмотрел по-настоящему. Мастер Лухан прав, подумал юноша. Его поразило то, что он совсем не удивлен увиденным. Люди по-прежнему копались в развалинах своих домов, но даже за то короткое время, что Ран был здесь, в их действиях уже появилась осмысленность. Он почти ощущал растущую решимость. Но он все терялся в догадках. Троллоков они видели. А видели ли они всадника в черном плаще? Почувствовали ли они его ненависть? Из дома Колдера появилась Найнифа Игвейн, и Гвейн. Иран вскочил на ноги. Или скорее попытался вскочить. Он споткнулся, пошатнулся и чуть не упал лицом в пыль. Мудрая опустилась на колени подлинно силок, лишь мельком взглянув на юношу. Ее платье и лицо были испачканы еще больше, чем мой гвейн. Вокруг глаз темнели круги, хотя руки тоже были чистыми. Она ощупала лицо тема приоткрыла большим пальцем его веки. Нахмурившись, Найниф откинула покрывало и сдвинула повязку, чтобы взглянуть на рану. Не успела ран посмотреть, что под повязкой, как она вернула одеяло и плащ на место, нежным движением подтянув их тему на шею, словно укутывая наночь ребенка. — Ах, здесь я ничем не могу помочь, — произнесла она, опершись на колени ладонями, она распрямилась. — Не очень жаль, Рант. Несколько мгновений юноша, непонимающе, смотрел на то, как она и них повернулась и подошла к дому, потом кинулся к ней, схватил за руки и развернул лицом к себе. — Он же умирает! — выкрикнул Рант. — Я знаю, — просто сказала она, и он почувствовал слабость в ногах от ее прозаичного тона. вы должны что то сделать вы должны вы же вы же мудрые боль исказила черты наив но лишь на мгновение потом решительное выражение вновь вернулось на ее сунувшееся лицо с увалившимися глазами голос был тверд и бесстрастен. да я мудрая я знаю что могу сделать с помощью своих лекарств и знаю когда это поздно ты что думаешь я не стала бы помогать будто это в моих силах, но я не могу не могу ран И есть другие, кому я нужна, люди, которым я еще могу помочь. Я принес его к вам так быстро, как только мог, с трудом ворочая языком, сказал он. Пусть деревня в развалинах, но здесь была надежда, здесь была мудрая. И когда надежда исчезла, Ран почувствовал себя опустошенным. Я знаю, что ты сделал, мягко сказал Найниф. Она ласково провела рукой по его щеке. Это не твоя вина. Ты сделал больше, чем смог бы кто-то иной. «Извини, Рант, но мне нужно ухаживать за другими. Боюсь, наши беды только-только начались». Рант безучастно смотрел на Найниф, пока за ней не закрывалась дверь. В голове у него билась только одна мысль. Она ему помочь не может. Когда Эгвейн бросилась ему на грудь, Он от неожиданности отступил на шаг назад. В другое время такое ее крепкое объятие вызвало бы у него довольную хмылку. Сейчас же он лишь молча смотрел на дверь, за которой исчезли его надежды. — Мне так жаль, Рант! — сказала девушка, уткнувшись ему в грудь. — Свет, почему я ничего не могу сделать? — Рант ошеломленно обнял ее. — Я знаю, я... я должен что-то сделать, Игвейн. «Не знаю, что именно, но я... я не могу вот так просто дать ему...» Голос его сорвался, и она еще сильнее обняла юношу. «Эквейн!» — громко позвала из дома на Эниф. Эквейн вздрогнула «Эквейн, ты мне нужна, и не забудь вымыть руки!» Девушка, освободившись из рук Ранда. «Ей нужна моя помощь, Ранд!» «Эквейн!» Ему почудилось всхлипывание, когда она побежала от него. Потом Эгвейн скрылась за дверью, а он остался один возле волокушек. Минуту он смотрел на Тэма, не чувствуя ничего, кроме опустошенности и безнадежности. Внезапно лицо ранда стало решительным. «Мэр знает, что надо делать», — произнес он, снова берясь за оглобли. «Мэр знает». Бран-Алвир всегда знал, что делать. Усталый, но не утративший упорство, Ранд отправился к гостинице в винный ручьевый.